Голова пятая Иноземка Аригат Мы двигались уже пятый день подряд, и третий сылки пейзаж бескрайней степи почти не менялся, лишь мелкая растительность к концу тёплого сезона могла похвастаться своим разнообразием. В ту ночь, когда одноглазый орк решил поквитаться за лишнюю дырку в своей тупой башке и придушить меня, Варга спасла мне жизнь. Утратив бессмертие и, соответственно, способности бога, я сильно устал после изнурительного дневного перехода. Расслабился и не заметил, как этот дитина подкрался, навалил со всем весом и одной ручищей, заткнув мне рот, другой сдавил шею. Захрипев, я пытался скинуть эту тушу, но избавиться от полутора центнеров мяса, который хочет тебя отправить за грань, очень проблематично. Во глазах уже начало темнеть. И я даже успел подумать, что сейчас повидаю со своей старой знакомой, повелительницей смерти. Как вдруг Варг ана заорала: "Зенит чемпион!" И запрыгнув на спину орка, начала бить его в шею одним излезвий, которые ей подарил Йорш. Кровь моментально залила мне лицо, и машинально протерев глаза рукавом, я увидел, как копыто пробил мощный хук Варги в голову. Она отлетела в темноту за границы света от костра, и меня тут же накрыло бешенство. Безнаказанно бить мою племянницу не позволено никому, а такой удар, я ему просто убить. И тогда я вырежу не только этих обезьян, но и всё их племя, по крайней мере, в тот момент я думал, что у меня хватит на это селёнок. Спихнув умирающего орка в сторону, я вскочил, от души пробил у Хуларада в солнечное сплетение, а когда он хватая ртом воздух согнулся, То добавил ему ощущение коленкой в уже и так сплющенную массивную сопелку. Потом выхватил из-за сапога поглотитель душ, приставил его к шее и зарычал на их языке: "Если она пострадала, то ты, орк, уже никогда не встретишься с душами своих предков". Его подчинённые тут же похватали с оружием и обступили меня, но копыта рявкнул: "Не трогачь его. Колзатур нарушил мой приказ и поплатился за это". И осторожно отвдя мее руку с кинжалом в сторону, сурово сверля мне взглядом, добавил: "Её бешеную самку жива. Я рассчитал силу удара, но в следующий раз я её убью, так что держи её на привязи". Орки принесли в органу, положили на мой плащ, и я убедился, что она дышит. А поглотитель душ пришлось отдать у холраду. Орки настолько чувствовали себя уверенно, что даже не досужились нас обыскать. Утром главарь шайки подошёл ко мне, отдал бордюкс с водой, чтобы я смыл кровь, и попросил простить его одноглазого мёртвого товарища. Следуейх вере тот поступил недостойно, нарушив запреты, напав ночью на спящего, устепленного, но всё же члена отряда, с которым вместе делил тепло от костра и приломил кусок хлеба. А значит, его путь к предкам будет намного длиннее и труднее. И моё прощение поможет избежать его души этих сложностей. Я согласился на взамен на мою услугу, попросился рубить две палки, заострить их концы и взять с собой в дорогу. У Хулурата удивился моему странному желанию, но когда я объяснил, зачем мне это, он заржал, но выполнил просьбу. А я подошёл к мёртвому орку, положил ладонь на его лоб и громко сообщил, что прощаю его, и он может занять достойное место среди предков. Жизнь своего соплеменника за неимением достаточного количества дров на границе степи орки не могли. Поэтому просто оставили тело на съедение местной живности, полагая, что так покойно отдаст дань уважения природе за счёт которой они жили. Варга очнулась лишь к полудню и тут же проблевалась, что говорило о сотрясении мозга, в наличии которого я сильно сомневался. Но у неё была ускоренная регенерация, не мгновенная, конечно, но через пару часов головокружение полностью исчезло, и мы тронулись в путь. В этот раз убийство собственными руками даже не испортило ей настроения. А удар по голове, видимо, отбил часть мозга, отвечающую за тишину. Она просто засыпала меня сотнями, нет, тысячами вопросов и затыкалась только в момент, когда я отвечал. При этом скакала с темы на тему, вообще никак не связанных друг с другом. Её интересовало буквально всё. В какой период года совы купляются, тушканчики, которых накануне мы ели. Сколько разумных убили её мать, и отец? Почему в степи нет комаров? Сколько всего звёздных систем и обитаемых в них планет? Растут ли у богинь волосы подмышками и как они с этим борются? Почему в этом мире магии есть, а на Земле нет? Зачем оркам торчащие нижние клыки? Если у света есть скорость, то какова скорость тьмы? Кто появился первым курица или яйцо и ещё, и ещё, и ещё. На третий день нашего знакомства с орками мы двигались уже по степи. У Холорат всё-таки не выдержал словесного поноса Варги, приказал связать ей руки за спиной, пожертвовал чистую тряпку, куском которой они перевязывали орку глаз. И, видимо, специально таскали с собой для перевязки ран, и лично сделав кол в, заткнул ей рот и затянул верёвкой вокруг головы, чтобы она не смогла выпле่นуть эту пробку тишины. Я был не против такого метода воспитания. За пару дней племянница достала меня больше, чем все хорков вместе взятых. В степи тактика движения изменилась. В середине каждого дня мы добирались до источника воды. Варки пополняли её запасы и делали короткий отдых. На первом же привале Варга освободили руки и вытащили кляп, чтобы дать напиться. А когда она утолила жажду, то начала материться вперемешку на двух наречиях, так что все, в том числе и я, одобрительно заслушались. В тот момент она напомнила мне Илуса и Виолу. При зачатии они оба умудрились поделиться со своим чадом сумасбродством и дуростью. Надо быть ужаленным на всю голову, чтобы находясь в орков в плену обкладывать их трёхэтажным матом. Хотя, возможно, она просто не понимала всей исходящей от них опасности, и это могло привести к очень печальным последствиям для нас обоих. Сейчас по каким-то своим причинам их сдерживал Ухулурат. А вообще эти ребята очень изобретательны в пытках. И по сути, мы давно уже должны были болтаться на ближайшем дереве со сдёрнутой кожей и полным ртом мух. Высказав всё, что она думает о борках и о всех расиях в целом, Варга присела рядом и поделилась проблемой, суть которой заключалась в том, что она хочет пописать, но рядом нет даже приличного куста, за которым можно уединиться. Опозориться при этих австралопитеках она не собирается, и даже готова надудонить в штаны. В ответ я ухмыльнулся, встал, попросил орков вернуть мне две палки, которые я просил прихватить с собой. Воткнул их в стороне отрудника, накинул сверху плащ и сообщил полемяшке: "Вот тебе место силы". "Какое место силы?" недогадалась она. "Сортир", улыбаясь, давил я простую истину. Возурчав и исправив ножду, подохмыляющиеся взгляды орков Варг вернула мне плащ с палками и восхитилась моей сообразительностью. Оригат, ты прямо Википедия. Спасибо. А как ты догадался, что мне понадобится такая конструкция? Ответить я не успел. Под мой насмешливый взгляд копыто снова воспользовался пробкой тишины и заткнул Варгане рот. И остаток дня в дороге она смотрела на всех взглядом, обещающим нам очень долгую и мучительную смерть. И вот сегодня был пятый день нашего утомительного путешествия. Утром Варга поклялась у Холорада всей своей пенсией, что будет молчать. Тот, повеса на её честную физиономию, решил, что это один из наших богов, а значит, такой клятвои просто так не разбрасывается. Но через несколько часов она всё же не выдержала гнетущей монотонной ходьбы в тишине и спросила: "Орегат, Если ты был высшим богом, значит, есть и низшие. Я вздохнул. Тик-так, тик-так. Что ты ты изобразил? нахмурилась она. Это тикает часовая бомба терпения орков, пояснил я. Жза, скажи спасибо, что они тебе чистой тряпкой рот заткнули, а не трусами. Варга поморщился ответила. Тоже мне террориста глазады. Да вон отово Что вместо штанов у Ниховая юбка, как у шотландцев. Я видел кусок жопы. Следовательно, трусы эти не андертальцы не носят. Я понял, что спорить с ней бесполезно и ответил. Сила бессмертных зависит от количества верующих в них. Существуют низшие боги, паства которых состоит всего из нескольких сотен разумных. Такие боги очень слабы и стараются избегать общения с более сильными собратьями. Вот ты вспомнила шотландцев. А многие из них до сих пор верят, что растяжки на груди, животе и бёдрах это следы от когти и богини Старухи Кайлех, которая ненавидит жизнь и пытается удержать любое живое существо от роста. Заметив скептицизм на её лице, я привёл аргумент. "Зари, а не веришь? Я знаком с Кайлех. Мерзкая и очень завистливая старушенция. Ей силиона не хватает, чтобы облик сменить". И более разумный раны ли поздно начинает верить в высшие силы. Уж поверь, в падающем самолёте нет атеистов. Если есть вера, то существует и боги. А нищих из нас большинство. Бог мелочей и богинь ядовитых растений, бог плохого настроения. У некоторых диких племен есть даже бог занос на стопах. Да я тебе несколько сотен могу назвать этих мелких существ. считающих себя центром всех вселенных, и у каждого разве комплекс неполноценности. То есть, если я начну верить в какое-нибудь существо, то появится такой бог. С интересом поинтересовалась Варга и тот же придумала. Буду верить в богиню вечно красивой причёски, чтобы по утрам больше не расчёсывать волосы. Все женщины любого мира бы мне завидовали. Я даже боюсь представить, что у меня сейчас за гнездо на голове и кто там живёт. Просто верить мало. Обломал я эту фантазёршу. Нужна истинная вера, нужны молитвы, нужны ритуалы, нужны жертвоприношения, нужна группа людей, объединённая этой идеей, и нужно время. А просто мечтать можно, чтобы прыщи исчезли. К чему же религия как член? Ну это как это? Спросила она. А по её глупому выражению лица я понял, что её фантазия сейчас рисует очень непристойные картинки. Хорошо, когда он есть, но не надо всем его демонстрировать, и тем более тыкать в лицо каждому. С выражением мудреца ответил я. Нашёл же сравнение. У вас у мужиков всё к члену сводится, даже религия. Возмутилась Варга, гордо задрав носик. И я решил проучить полемёшку за её заносчивость. Смотри, а то с таким характером сама станешь богиней. В смысле? Китро прищурившись, ожидает меня подвоха. Уставилась она на меня и даже шаг убавила. Но после гневного взгляда у Хулрада, видимо, вспомнила вкус рябки, тут же сотряпло невинное лицо и засеменило быстрее. Помнишь, в 5 классе у тебя был конфликт с одноклассниками? И ты одного из них башкой в унитас макнула, получив кивок и улыбку, наверное, связанную с приятными воспоминаниями процесса унижения своих недругов. Я продолжил. После этого случая твой класс ушёл на карантин в связи с массовым отравлением. Меня вызвали в школу, и, чтобы предъявить претензии, припёрлась мамаша с тем парнем, из которого ты пыталась сделать водолаза. И в его ауре я увидел след ментального воздействия. Хоще говоря, это ты в порыве злости неосознанно всех наградила несварением и сыпью. И теперь представь: если все твои одноклассники увернутся от твоей способности, будут молиться, чтобы больше никогда с тобой не встретиться, а если провести пару грамотных ритуалов и принести на твой алтарь жертвоприношение, то станешь ты беспощадной богиней рвоты. В аргона богини несварения желудка звучит Ты сейчас серьёзно? испуганно хлопая глазами, поинтересовалась она. Я про одноклассников и их отравление, а не про твои не смешные шутки. Во вполне. Ты ещё очень многого не знаешь о своих способностях. И поэтому твоя непопредсказуемость опасна не только для окружающих, но и для самой себя. Социально опасный элемент, подтвердил я и не смог сдержаться от подкола. О, великая богиня тошноты, не изволь гневаться, позволь служить тебе и блевать в твою честь. А ты? А ты? А ты древняя старикашка, выдала она единственное, что пришло ей на ум. Копыто всё-таки не сдержался, снова перевязал ей руки за спиной и заткнул рот всё той же тряпкой. В этот раз Варга долго мычала, видимо, обещая нам обоим медленную кастрацию деревянным ножом, ну или нечто подобное. А я, глядя на неё, размышлял, что когда этот подросток с ещё не сформированной психикой и бурей смешанных и быстро меняющихся эмоций войдёт в полную силу, то этот мир вздрогнет от её необдуманных поступков. На следующий день к полудню мы достигли становища. Вот часка степи обжитого племени морков, из которого был родом ухул раты все его воины. Этим утром он знал, что мы достигли конечной точки их похода, и не стал мучить варгану кляпом. Но ещё издалека, в часе пути, заметив юрты в предвкушении или в переживании наступающих новых событий, она, как и все остальные, молчала. поселение оказалось очень большим. Уже на подходе я заметил приличного размера стада, примерно в 300 голов пасущихся коз. А возле жилой границы, где начинались юрты, в загоне из редких, но длинных человеческую руку стволов деревьев находились лошади. Эти животные были очень ценным ресурсом для орков. И в связи с их наличием я терялся в догадках, почему воины племени во главе с Ухулрадом шли пешком. Мы двигались к центру стоянки, между рядами юрт, уставленных по прямой линии. Нас преследовала группа подростков, но агрессии не высказывали, а просто с интересом наблюдали. Сюда мелькали женщины племени, и, занимаясь повседневным бытом, отрывались от дел, чтобы поглядеть на нас. Орки были свирепой расой, которая не почитала богов и подчинялись через шаманов лишь духам своих предков. Поэтому от них можно было ожидать чего угодно от использования человека как раба до многодневных пыток на потеху всему племени. И моё последнее предположение тут же подтвердилось. В центре поселения, где обычно располагалось жилище вождя, было столпотворение, через которое копыта пробирался с матом и чуть ли не с дракой, и парочки самых упрямых зевак его воины всё же объяснили свою правоту кулаками по морде. Прямо таборцыганский, услышал я возмущение варганы. В центре толпы была свободная площадка, на которой вдруг напротив друга топтались человек с мечом и орчанка с компактным топориком. А в стороне на коленях стояли ещё три человека в ожидании своей очереди. И судя по внешнему виду амуниции, это были пленные солдаты империи. Мужик с мячом сделал ложный выпад, пропустил над головой топор орчанки и резким ударом снизу задел её левое плечо. Но ему было не суждено узнать, что она специально пошла на этот риск, давая противнику уверенность, что он владеет ситуацией. И повторный удар, которого Империс просто не ожидал, думая, что победа уже за ним, снёс глупую голову. Толпа одобрительно загудела. А Арчанка, подняв за волосы голову и не обращая на капающую ей на ноги кровь, впилась ещё в тёплую плоть поцелуем. Горки хвалебно затопали ещё сильнее зашумели. А я всупертир раз пожалел, что лишился своей силы, иначе в несколько минут бы заставил это стадо отмороженных обезьян дрожать от страха. Надо было на земле найти тихое местечко и отсидеться с варга, избегая неприятностей. Нет же, вбил себе в голову, что мироздание само нас подталкивает к возвращению в этот мир, и теперь как бы нам обоим не лишиться головы, расплачиваясь за мою идиотскую ошибку. И ведь ещё сейчас уже можно признаться самому себе, что просто устал от того мира и хотелось скинуть в органу родителям, снова вернуться домой, шляться по мирам, чувствуя своё превосходство как над смертными, так и над другими бессмертными. Правильно говорится: лучше погадить и опоздать, чем прийти раньше и обгадиться. Дождавшись концовки представления, Хуларит повёл нас по кругу площадки, и остановился перед тремя орками, которые отличались от других большим количеством шрамов и одинаковыми наколками на правой груди ближе к плечу в виде кулака, держащего топор и капающей с него кровью. Капнул это уважительно махнул головой, но из-за голдяжата альпы я не слышал, о чём они разговаривали. И уже догадался, что все трое вожди племён. Орки диковатый народ. Они объединяются лишь тогда, когда это выгодно и можно по Иметь навар. А навар для них это всегда война с сопутствующим грабежом. И для нас ничем хорошим это закончиться не могло. А в это время на зрительской площадке устроили новое представление. Двое орков выкатили какую-то деревянную конструкцию, роль колёс у которой заменяли два брёвна. Я сначала не понял, что это за чудо передовых технологий, но когда увидел торчащий кол, то догадался о назначении этого кровавого передвижного аттракциона. Та же парочка орков схватили одного из пленных, двинули ему хорошенько по морде, чтобы поменьше сопротивлялся. Потом, помогая себе ножами, быстро содрали с него всю одежду и, заломив руку 갈иком, подотащили к центру. Когда мужик понял, через что ему предстоит пройти, то попытался вырваться, но получив очередную порцию плехух, ему оставалось только истерично орать проклятия. Заткнув рот кляпом, связав ноги и руки, его растянули на двух столбах, голый с жопы на торчащем колом. Обе верёвки соединили в одну, продели через специальный ролик, зафиксировали её конец металлическим штырём и поставили горящую свечку. Жар отогнкая будет постепенно прожигать волокна верёвки, и в какой-то момент она не выдержит нагрузки, лопнет, и бедняга с задним проходом насадится на кол. Это долгая и очень мучительная смерть, а для толпы яркое развлечение. На нас тоже поглядывали с интересом, видимо, гадая, каким способом нам выпустят кишки на потех у зрителям. Я заметил взгляд в органы, которая с ужасом смотрела на проговорённого имперса, потом посмотрела на вождя взглядом, который я очень хорошо знал. Это был взгляд Элвуса. после которого у него обычно пятки горели от приключений, свалившихся на его голову. "Варг, не смей, молчи", сквозь зубы процедил я, но её уже было не остановить. Обостренное чувство справедливости, как у её отца, пробудило в ему, который питалась смертью, таможе подавляло чувство страха. Вот такой вот получился парадокс. Сейчас я ему строю небо в алмазах. ответила она и нарочно очень громко обратилась к вождям. "Эй, дермоглоты! Вы совсем охренели? Вы зачем над человеком издеваетесь?" Своего варга добилась. Теперь всё внимание было направлено на нас. А я в этот момент вспомнил ежа, который в последнюю нашу встречу предсказал нам приключения на наши задницы. Блядь, ясновидец клыкастый, что б ему и калось. Один из вождей подошёл к нам, сначала пристально рассмотрел. Видимо, это была попытка психологического давления, и обратился к Варги. "Меня зовут Кром, по прозвищу Скала. Я вождь племени Сломанный Клык. А ты подстилка имперская, откуда знаешь наш язык? Смелости, как я погляжу, тебя хватает. Хочешь поменяться с ним местами?" махнул он в сторону мучащего голову мужика, которому через несколько минут предстояло через жопу кишки на кол намотать. Да ну, что ты? Самый смелый здесь ты. Только храบรвожьь может gloмиться над одним человеком при поддержке нескольких сотен бандирлогов, продолжила бычить варга. И к империи я не имею никакого отношения. "У моих землях даже ребёнок знает язык обезьян", искорчив гримасу презрения, так и мо образом провоцируя предложила. "Ну давай со мной, один на один. Я не знаю, кто такой обезьян". Хмыкнул Скала, повернулся с знаком подозвала Хуларада и поинтересовался. "Эти двое не из империи?" Тот пожал плечами. "Потьезд, я их не допрашивал". А я сделал зарубку на будущее, что копыта сына вождя, и неосознанно подумал, что тогда факт того, что его группа перемещалась много дней без лошадей, казался ещё более нелепым. В моём народе часто говорят: к сказанному остаётся что-то сделать, сообщил вождь, и, подумав, озвучил решение. Иноземка, я дам тебе возможность спасти твоего сородича. Но после того, как ты погибнешь, его и остальных ждёт та же участь. На бой с тобой выйдет один из моих воинов. Ты считаешь справедливым, что я буду биться против громилы в несколько раз больше меня? Так искренне удивилась Варгана, что если бы я видел её впервые, то обязательно поверил в её эмоции. Но я знал, что она очень хороший манипулятор. И не раз доводила меня до бешенства, при этом строила из себя невинное белое облачко. И только в тренировочном зале с езжом она была настоящей. Скала, я выйду вместо неё, предложил я, но он сурово посмотрел в мою сторону и рыкнул: "Твоя самка очень дерзкая. Она сама предложила поединок, а за своё слово надо отвечать". И ухмыляясь, чувствуя превосходство, спросил у неё: Да и ты отказываешься. Ты неправильно меня понял, вошьть. Раз любой твой воин как минимум в 3 раза больше меня, то и в случае победы ты сохранишь жизнь всем трём людям. Согласен? Подвела итог своих ухищрений варга. Пусть будет по-твоему, согласился орк и громко огласил. Снимите с верёвок этот кусок дерьма. Это молодая самка человека, иноземка. И она хочет вызвать любого из вас на поединок насмерть. Орки заржали, как стадо буйволов, а Кром поднял руку и, призывая к тишине, спросил: "Есть добровольцы?" Вышли несколько орков, видимо, не имеющих моральных принципов, для которых убить молодую самку пусть и другой расы было делом обыденным. Скала не понятно, чем руководствуясь, ткнул пальцем в одного из них с массивным топором за спиной. Охолорат подошёл к нам, вернул варганю оба клинка и почему-то тихо сказал: "Ты победишь. Я знаю". Мы удивлённо посмотрели с ней друг на друга, но комментировать не стали, а я решил дать ей пару советов. "Ты намного быстрее, поэтому работай на опережение. И не вздумай блокировать удар топора, води его по касательной, иначе руки переломаешь". И... Аригат, с укором посмотрев на меня, перебила она: получила свою богиню охоты щи варить. И я справлюсь. Рано или поздно Варга вышла бы из-под контроля, и пришлось бы действовать в одиночку с клинком в руке, сражаясь за свою жизнь. У большинства раз этот момент считается становлением воина и первым шагом во взрослую жизнь. Убийство своего парня и одноглазого орка не в счёт. Там она действовала неосознанно, В первые за тысячи циклов своего существования я участвовал и нёс ответственность за воспитание ребёнка и понял, как привязался к этой взбальмышной девице, и давно считал её больше, чем внучкой или племянницей. Когда Варга вышла в центр импровизированной арены, я решил, что если она погибнет по вине орков, то я вызову Дионелис, с её помощью отправлюсь домой, прихвачу пару артефактов Вернусь и устроим судный день и полевать на мироздание. Пока я смертный, то могу уничтожать себе подобных, сусердем маньяка, одержимого идеей массовых убийств. Всех убью, один останусь. Я сжал кулаки и тихо пробормотал: "Жизза, я в тебя верю". Горки убрали деревянную конструкцию, которую, как я позже узнал, они называли кровавая жопа. Варга вышла в центр и достала только младший коленок. Орк же, поигрывая в руке топором, не отказал себе в удовольствии покрасоваться перед сородичами. "Сладкая, я постараюсь не сильно тебя уродовать, чтобы потом позабавиться с твоим трупом. Слышь, держи жабли, а задница не слипнется от сладкого. Твои бусинки, которые ты считаешь яйцами, я даже в кармане потеряю". Уверенно ответила племянница, а я хмыкнул про себя. На язык она всегда была остра. Орк демонстративно заржал, показывая свою расслабленность, и вдруг резким движением опустил топор на голову варганы. Она была готова к подобному финту и наверняка заранее спланировав свои действия, ушла в сторону, и пока противник поднимал топор, прыгнула на него. Свободной рукой ухватилась за мощную шею, как акробатка, крутанула сему за спину и наполовину длины лезвия всадила клинок в верхнюю часть спины. Орк машинально выпрямился, и Варга, двумя руками обхватив рукоять, рванула всем весом вниз, разрезая плоть вдоль позвоночника. В свирепе и огромный воин, который наверняка убил не один десяток врагов, Был повеждён в несколько ударов в сердце девчонкой и рухнул лицом в землю. Варга вытерла клянок его штанину, в полной тишине подошла и встала рядом со мной. Это было очень эффектно, но я заметил, как у неё дрожат руки и решил поддержать. Сочный получился жморик. Жезак кивнул, и я сообразил, что она еле сдерживает позывы к рвоте. Ворки молчали. Окрому пришлось на ходу принимать решение. С одной стороны, вождь должен был нас отпустить, но тогда потерял бы свой авторитет. С другой стороны, убить нас он тоже не мог, так как орки уважали силу, что Варга сейчас продемонстрировала. И он нашёл выход. Скала подошёл к трупу и объявил: "Эти три имперца теперь собственности наземки". И она со своим мужчиной с этого момента считаются нашими гостями. Как вы все уже знаете, через 2 дня мы начнём праздновать объединение племен и рождение орды. И наши гости наравне со всеми воинами примут участие в будущих играх всех кроваваго дракона. Млять. Салух вырголся иа, так как знал, что игры этих варваров часто заканчиваются кровью. Кром подошёл к нам и оскалился. Это хорошо, что вы согласны, потому что всё равно придётся. Я сообразил, что если вость от нас избавится таким способом, то его репутация не пострадает.